да, совсем одна на свете, круглый сиротой. Если бы у меня не существовало ни родных, ни отношенний к моим единоверцам, так чтобы моё отступничество никому, никому не причинило ни малейшей боли, горя, стыда. О, тогда бы совсем другое дело. Тогда я ни минуты не задумалась бы над этим шагом. Но теперь Но теперь, Тамара, перебил её собеседник. Теперь надо взвесить обе эти вещи и бесповоротно выбрать одну из них. Кто вам дороже? Я ли и наша любовь или ваши старики? Если старики, тогда нам не о чем больше говорить и не зачем мучить себя. Тогда лучше не видеться больше. Лучше теперь же раз навсегда оборвать, кончить. сказать прости друг другу и расстаться навеки, чем бесцельно продолжать эту бесконечную муку. Ведь пойми ты, что я люблю тебя не только нравственно, не только душу твою, но и тело. Да, тело, это дивное тело, страстным шёпотом продолжал он, притягивая девушку в свои объятия. Я хочу обладать тобой вечно, ненасытно. Но я честный человек, Тамара, это прежде всего. И потому я буду обладать тобой не иначе, как если ты сделаешься моей законной женой. Неужели это так преступно? Но старики, старики мои, шёпотом простонала Тамара. О, боже мой, опять эти старики, досадливо пожал он плечами. Ну и старики, ну и что ж из того? Поплачут и утешатся. Но ну, наконец положим, лишит тебя дед наследства. Извини, что я опять по неволе возвращаюсь к той же теме. Пускай так. Что же с того? У тебя, слава богу, и без дедовского своё есть, от отца с матерью законное, которого никто не вправе отнять у тебя. Вы полагаете, спросила Тамара. Вы значит не знаете, Что такое еврейский кагал? Кагал может лишить меня всего, всего до последней копейки, до последней сорочки моей. У него на это есть тысячи своих путей и способов. И ваши же русские власти сами первые бессознательно помогут ему в этом. В наше-то время, с глубокой уверенностью и совсем как на пустые слова, усмехнулся собеседник. Мой ангел, что это вы говорите? Да вам стоит только взять какого-нибудь плеваку, а то и самого Спасовича, так они вам не только все ваши кагалы, а и все наши российские законы одним языком своим вокруг десяти пальцев обернут и вывернут. Полноте, пожалуйста. Слыханная ли вещь, чтобы мог кто лишить законную наследницу её бесспорного имущества. Оно и теперь уже ваше. Дедушкина опека не помеха. Вы по закону имеете право требовать себе другого опекуна или попечителя по собственному вашему выбору. Да наконец не в этом дело, как бы спохватясь, нетерпеливо перебил он самого себя. Я не понимаю даже, с какой статьи заводить нам подобный разговор об имуществе. Разве я ищу ваших денег? Разговор не разговор, а просто к слову пришлось, возразила Тамара. И наконец, это вовсе не мало важно. Я не желала бы всей своей тяжестью лечь на плечи мужа. Почему же? Да потому, во-первых, что это нравственно принижало бы, подчиняло бы меня чужой воле. Делано бы моё положение зависимым и неравноправным, отрепортивала девушка, словно заученный по книжке урок. А во-вторых? Во-вторых, и во-вторых то же самое. А вы любите независимость? с усмешкой спросил её собеседник. Разумеется, но ведь в еврейской семье и замужем за евреем вы никогда иметь её не будете и не можете иметь. при своих богатствах. «О, не говорите мне о евреях!» перебила его Тамара. «Никогда и никакой еврей не будет моим мужем. Никогда!»